а Элла заговорила, лишь когда они дошли до дома. «Яна, это ведь было покушение!» Таяна кивнула. Она могла отличить одуревших лошадей от управляемых умелой рукой. Нет, карет -то в лесу не было, а вот животные были, и они везде одинаковы. Что она, взбесившихся лошадей, не знает, что ли? Да каждый раз, когда Аша мимо проходит, в лесу они приучают лошадей к волкам. Страх, конечно, не уходит, но хоть что-то. «Они бы меня... кто? За что?» «Не знаю». «А можешь узнать?» Таяна наша остановилась на полушаге. Ногу подняла, а опустить ее не смогла. Забыла. «Как?» «Не знаю. Но ты же многое знаешь. Почему бы и нет? Пропорчу-то ты поняла?» «Да потому что я не знаю почти ничего о людях. Я не умею». Нога, наконец, опустилась на землю. Девушка встряхнулась, помотала головой, словно избавляясь от дурного сна. А Елену это не остановило. «Что ты не знаешь? Про веревку мы забыли. Ты помнишь? Про темных. Яна, вы изучаете людей. Вот и попробуй применить свои знания. Пробуй!» «Но я знаю о людях. Я не знаю людей!» Яна вцепилась в косу. «Пойми, а Элла?» Я не знаю, сколько оставляют на чай, здесь или там, как заказывают поесть в трактире, а как в Лианте, как одеваются, как ведут себя в том или ином случае. Я во многом младенец в вашем мире. Я не справлюсь просто потому, что могу не заметить открытую дверь. Дело даже не в том, что я не умею. Я же просто не увижу, не пойму, не разберусь. И ты мне тут не помощница. Тебя в это тащить нельзя, потому что ты Лайри, ты сама не справишься». Ты сегодня упала, и то беда. А ведь у тебя дети. Тебе за тремя замками теперь сидеть, пока муж не вернется. А если этот гад до меня раньше доберется?» Спорить у Таяны не получалось. Вероятность такого исхода была велика. Сколько не прячься, а итог один. Тебя надо достать один раз, а тебе уцелить каждый раз неравноценно. К Диалату я тебя провожать буду. И ждать тоже, и беречь. Но... Но кто-то подсунул мне веревку. А если будет яд, а если детям? Яна, помоги мне! Как? Слово вырвалось почти стоном. Но аэлла задумалась. А что бы ты сама сделала? Нашла бы ночью этого лошадника и расспросила: Вот и найди, но подумай, что сделать. А я могу найти тебе напарника, который знает людей. А я знаю одного человека. Он бывший стражник. А нынче пьет он сильно. Почему? Сама увидишь. А если честно, дело он свое потерял, а на другой негоден. Вот и. Начальника стражи ты сама видела. Кто другой Вайст тобой при страже оставил? А он. Вайст? — Да, Рошер Вайст, дядюшка Вайст. Мы когда-то на одной улице росли. — Дядюшка? Он старый? — Не намного старше меня, лет на десять примерно. Таяна подумала, что это не возраст даже для человека. — Покажешь мне его? Поговорим, потом решим. — Покажу. Я ему помогаю, насколько могу. Денег давала, хоть и понимая, что пропивал он все. Жалко его, а вот куда приставить не знала. — Когда? Лари посмотрела на солнце прищурилась да хоть бы и сейчас надо только домой за каретой и слугами, а то пьяный он здрызг на себе не утащим. А аша может нам помочь, а елена оценила стать волчицей кивнула она утащит, но пьяного грязного вонючего утащит, но обидится тогда за слугами и в таверну розовый хряк он там обычно напивается. «Кто их называет, ваши таверны? Что ни название одно другого чуднее?» «Никогда не задумывалась».